Глава 7. Похоже, Аполлон понимал, куда они направляются, и горделиво шествовал по коридору, веляя хвостом. При этом он то и дело оглядывался, желая удостовериться, что Хьюга от него не отстаёт. Хьюга миновал ещё одну прихожую, не удостожившись посмотреть, не отстал ли Волис. Стены коридора были оклеены обоями, старыми, но чистыми. Маленькие цветочки казались живыми, хотя Олис подумал, что, может быть, это просто игра света и тени. Дверь справа вела в маленький кабинет. На столе рядом с древним компьютером лежали какие-то бумаги. Дверь слева была закрыта. Похоже, через неё также можно было попасть в кухню. Оттуда до них доносились звуки шагов Мэй и звон посуды. Мы и во весь голос распевала какую-то рок-песню, которая, наверное, была старше неё. Но поскольку Олес не знал, сколько ей лет, а если честно, то и кто она такая, то решила оставить это своё соображение при себе. За ещё одной дверью справа был туалет. Табличка на ней гласила: для парней, девчат и небинарных ребят. За дверью рядом располагались ступеньки И если бы сердце Уоллиса могло биться, то его пульс не сомневался он, зашкалил бы. Но Хьюго, не принимая этого во врасчёт, быстро поднимался по лестнице к двери в конце коридора. Аполлон просто прошёл сквозь неё. Уоллис же понял, что всё ещё не навострился делать такие вещи, и потому подождал, когда дверь откроет Хьюго. Она вела на улицу и в темноту. Уоллис помедлил на пороге, Но Хьюга жестом пригласил его переступить через него. Всё в порядке. Это всего-навсего задний двор. Ничего плохого с вами здесь не случится. Во дворе было прохладно. Олис дрожал и удивлялся тому, что дрожит. Он видел впереди хвоста полона, но его глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к темноте. Тут Хьюга нажал на выключатель у двери, и Олис тихонько ахнул. Висевшие над их головами гирлянды лампочек ожили. Хьюго с Воллисом стояли на задней веранде. Здесь было много столов, на них лежали перевёрнутые стулья. Гирлянды были развешаны по перилам веранды и по карнизу. Вниз свисали растения с закрывшимися на ночь яркими цветами. Вот, сказал Хьюго. Смотрите. Он подошёл к краю веранды, где опять же были ступени. Нажал на другой выключатель на деревянной балке, и новые огни вспыхнули перед верандой, освещая сухую песчаную почву и ряды чайные кусты. Ответил Хьюго на ещё незаданный волосом вопрос. Я стараюсь вырастить сколько могу и покупаю листья только тех сортов, которые не выживают в нашем климате. Ничто не сравнится с чашкой чая, приготовленного из листьев с кустов, выращенных собственными ручьями. Волес смотрел, как Аполлон ходит туда-сюда между чайными кустами, изредка останавливаясь, чтобы понюхать листья. Волес гадал, чувствует ли он их запах. Сам Волес ощущал отчётливый запах земли, и он успокаивал его сильнее, чем можно было ожидать. А я и не знал, что чай растёт на земле, признался Волес. А вы думали где? удивился Хьюго. Я никогда над этим не задумывался. У меня нет времени на такие вещи. И как только эти слова слетели с его губ, он понял, как они прозвучали. В нормальной обстановке он не стал бы обращать на это внимание, но сейчас для него наступили странные дни. Не то чтобы от этого мне было плохо, но жизнь ускользала от вас, просто сказал Хьюга. "Ну да", пробормотал Волис что-то вроде этого, а затем добавил: "Но «Почему именно чай?» Он вслед за Хьюго спустился по ступенькам. Растения были высокими, самые высокие и зрелые доходили Уоллесу до пояса. Краем сознания он отметил, что трос между ним и Хьюго сильно натянулся. Он остановился, когда Хьюго наклонился, чтобы прикоснуться к листьям одного из самых высоких растений. Листья же на нем были маленькими, гладкими и зелеными. Хьюга провёл пальцем по одному из них. Отгадайте, сколько лет этому кусту. Понятия не имею. Олис окинул взглядом другие кусты. Полгода, год? Хьюга издал короткий смешок. Нет, немного больше. Он появился у меня довольно рано. На следующей неделе ему исполнится 10 лет. Олис моргнул. Сколько, сколько? Выращивать чай это не для всех. Многие растения достигают зрелости только в 3 или 4 года. Можно собрать листья и раньше, но во вкусе и запахе будет чего-то не хватать. И поэтому нужно иметь терпение. Поспешив, можно погубить куст и придётся начинать всё сначала. Мы говорим о чём-то одном, но вы имеете в виду нечто совершенно иное? Хьюга пожал плечами. «Я говорю о чайных кустах, Уоллес. А вы так не считаете?» Уоллес не знал, верите ему или нет. «Я много чего считаю». Хьюго сказал, «Осенью некоторые кусты цветут маленькими цветами с желтой середкой и белыми лепестками. Аромат стоит неописуемый. Он смешивается с запахом леса, и ничто в мире не может с этим сравниться». Осень моё любимое время года. А у вас? А вам какая разница? Мне просто интересно, Уолис. Уолис пристально смотрел на него. Хьюго не стал заострять внимание на этой теме. Иногда я разговариваю с моими кустами. Знаю, звучит странно, но согласно некоторым исследованиям, растения реагируют на человеческий голос. И здесь важны не убедительность и не собственно слова, А голосовые вибрации. Я хочу когда-нибудь установить здесь колонки, чтобы чай слушал музыку, а вы разговариваете с растениями. "Нет", ответил он, заворожённый рядами зелёных кустов на фоне тёмной земли. Они были посажены на расстоянии 4,5 фута друг от друга. Их листья блестели при свете звёзд и пахли они так, что Уолис непроизвольно сморщил нос. Запах был не противным, совсем наоборот. а просто ошеломляющим. Это глупо? Хьюго улыбнулся немного. Но я всё же делаю это. Кому от этого плохо, верно? Он снова обратил взгляд на растение перед ним. Нужно быть осторожным, собирая листья, иначе можно погубить кусты. Мне потребовалось немало времени на то, чтобы понять это. Вы не можете представить, сколько растений мне пришлось выкорчевывать и выбросить из-за моей поспешности. Растения живы, заметил Волис. Да, не так, как вы и я, но на свой манер. А бывают растения-призраки. Хьюго воззрелся на него с широко открытым ртом. Взгляд Волиса стал злым. Не надо так на меня смотреть, сами велели мне задавать вопросы. Хьюга закрыл рот и покачал головой. Не бывает. Хотя я никогда не думал об этом. Интересно. Он искоса посмотрел на Олисса. Мне нравится, как вы мыслите. Олисс отвёл взгляд. Нет, сказал Хьюга. Не думаю, что бывают такие растения, хотя это было бы интересно. Да, они живые и может реагируют на наше желание общаться с ними. поддержать их. А может и нет? И это всего-навсего выдумка, благодаря которой мир кажется нам более загадочным, чем он есть на самом деле. Но души у растений нет, по крайней мере, я так считаю. И в этом заключается разница между нами и ими. Они умирают и всё, мы умираем и против воли оказываемся в чайной лавке посреди нигде, горько сказал Уолис. Хьюго вздохнул, «Давайте поговорим о чем-нибудь еще. Вам нравилось быть живым?» Опешивший Уоллес ответил. «Конечно, нравится». И тут его лицо посуровило. «Нравилось. Конечно, нравилось». Но это прозвучало слишком фальшиво даже для его собственных ушей. Хьюго медленно вытер руки о фартук. «А что вам в этом нравилось?» Продолжал выспрашивать он, уже шагая вдоль кустов. «Да». У Олесу не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. А разве это не всем нравится? Думаю, большинству нравится, хотя я не могу говорить за всех, но вы не большинство, и здесь кроме вас никого нет, вот мне и пришлось обратиться с этим вопросом к вам. А что в этом нравится вам? Переадресовал Олес заданный ему вопрос. Его раздражение росло. Много чего легко ответил Хьюга. Но, «Ну, во-первых, растения, земля под ногами, это место. Здесь всё обстоит иначе, и не только потому, что я тот, кто есть и занимаюсь тем, чем занимаюсь. Я долго не мог дышать. Мне не хватало воздуха, я чувствовал себя подавленным, потерпевшим крах, словно на мои плечи взвалили непомерный груз, и я не знал, как сбросить его. Он снова посмотрел на Волиса. Вам знакомо это состояние? Да, знакомо, но он не собирался признаваться в этом здесь и сейчас. Он никогда в этом не признается. Вы не мой психотерапевт. Хьюга покачал головой. Да, согласен. Для этого у меня нет нужных навыков, хотя время от времени мне приходится играть такую роль. Это составная часть моей работы. Работы повторил за ним Уоллес. «Я продаю чай», — продолжал Хьюго. «Сюда приходят люди, и некоторые из них сами не понимают, чего ищут. Вот я и стремлюсь выяснить, что они из себя представляют. И только потом решаю, какой чай им нужен. Это процесс познания, и обычно мне удается это, хотя и не всегда». «Мято», — сказал Уоллес. «Мято», — согласился Хьюго. «Я угадал?» Вы даже ещё не были знакомы со мной, хмыга пожал плечами. Иногда у меня бывают предчувствия. Предчувствия. Олесь не смог утаить, послышавшегося в его голосе презрение. Сами должны понимать, как это звучит. Да, понимаю, но это же просто чай, так что нечего возводиться. Олесь почти что закричал. У вас было предчувствие, что это должна быть мята? Да, всё так. Хьюго остановился перед ещё одним кустом, наклонился, подобрал с земли завядшие листья и с крайней осторожностью положил в карман фартука, словно боялся раскрашить их. Я ошибся? Нет, не хотел признал Волис. Не ошиблись. Он подумал, что Хьюго попросит его объяснить, что значит для него мята. Но он этого не сделал. Хорошо. Мне нравится попадать в десятку, но, как я уже говорил, такое случается далеко не всегда, и я стараюсь быть осторожным. Нельзя за деревьями терять лес. Уоллс понятия не имел о чём это он. Всё казалось ему перевёрнутым вверх тормашками. Крюк в груди снова стал слегка подёргиваться, и ему хотелось вырвать его, наплевав на возможные последствия. Мне нравилось быть живым, и я хочу снова стать живым. Кьюблер-Росс. Что? Была такая женщина, звали её Элизабет Кьюблер-Росс. Вы слышали о ней? Нет. Она была психотерапевтом. О, Боже милостивый. Психотерапевтом, занимающимся проблемами смерти и тем, что происходит с людьми, оказавшимися на волосок от смерти. Ну, вы знаете, ты поднимаешься над своим телом и летишь на яркий белый свет, хотя подозреваю, всё это немного сложнее. И многое из этого чрезвычайно трудно понять. Он потёр челюсть. Кюблер-Росс работал с такими понятиями, как трансцендентность, эго и пространственно-временные границы. Это сложно, а я человек простой. Неужели, скептически буркнул Уоллес. Осторожно, Уоллес, отозвался Хьюго, его губы были готовы сложиться в улыбку. Это звучит почти как комплимент. Это не было комплиментом. Хьюго проигнорировал его слова. Она была известна по многим причинам, но, пожалуй, самым большим её достижением стала модель Кюблер-Росс. Вам известно, что это такое? Олисса отрицательно покачал головой. Вы наверняка знакомы с этой теорией, только не знаете, как она называется. И, разумеется, новейшие исследования не всегда подтверждают её, но, думаю, для начала это было неплохо. «У горя пять стадий». Уоллесу хотелось снова оказаться в лавке. Хьюго же опять повернулся к нему лицом. Он не стал подходить ближе, но Уоллес не мог сдвинуться с места, у него пересохло в горле. Он был чайным кустом, укорененным в почве, недостаточно зрелым для того, чтобы с него снимали урожай. Трос между ними тихо гудел. Хьюго сказал, «Я на практике убедился, как она права». Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Такой порядок не обязателен, и не все эти этапы реализуются в каждом отдельном случае. Возьмем, к примеру, вас. Вы, похоже, перемахнули через отрицание. Гнев выявили в его совершенной форме, и к нему примешалось немного торга. Возможно, больше, чем немного. Уоллес напрягся. Не похоже, что эта теория годится для мёртвых, она для продолжающих жить близких. Я не могу горевать по себе. Хьюго медленно покачал головой. И ещё как можете? Мы всё время занимаемся этим, неважно, живы мы или нет. Мы горюем как по несущественным поводам, так и по существенным. Каждый из нас всё время немного печален. Да, Кюблер-Росс занималась живыми людьми, но её теория прекрасно подходит и к людям вроде вас. и, может быть, даже лучше, чем к живым. Я часто гадала, каково ей пришлось после смерти. Прошла ли она через все это самостоятельно, или же тут нас могут поджидать какие-нибудь сюрпризы? А вы как считаете?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Окей». «Окей?» «Конечно. Вам нравятся растения?» Уоллес уставился на него. «Да». «Растения — это растения, всего лишь растения». «Тише, они могут услышать ваши слова, а они очень чувствительны». «Вы сумасшедший». «Я предпочитаю думать о себе как об эксцентричной особе». Теперь он снова улыбался. «По крайней мере, так воспринимают меня в городе. Некоторые даже верят, что здесь живут привидения». Он засмеялся своим словам. Уоллес никогда не обращал внимания на то, как люди смеются, но сейчас он все делал впервые. Хьюго смеялся от души, его смех был низким и естественным. «И вас это не волнует?» — Хьюго склонил голову на бок. «Нет, с какой стати, ведь это правда. Вы призрак, дедушка и Аполлон тоже. Не вы первый, не вы последний». переправо хорона кишит привидениями, только они не такие, какими их представляют большинство людей. У них теперь нет бряцающих цепей, и они ведут себя тихо. Он нахмурился. Ну, по крайней мере, обычно. Правда, дедушка может немного пошалить, когда к нам приходит санинспектор, но обычно мы стараемся избежать имиджа дома с привидениями. Он плохо сказался бы на бизнесе. Ну, они же всё ещё здесь, сказал Волес. Нейлсон Аполлон хьюга обошёл его и направился обратно к дому. Его пальцы проходились по кончикам самых высоких кустов. Под его прикосновением растения склонялись, а потом быстро распрямлялись. Да, здесь. Уолис шёл за ним. Почему? Я не могу говорить за дедушку. Вам придётся спросить у него. Я спрашивал Хьюга оглянулся, на его лице было написано удивление. «И что он ответил?» «Что это не мое дело». «Похоже на него. Он упертый». «А Аполлон?» Пес, услышав, что речь идет о нем, залаял, утробно и отрывисто, и побежал вдоль кустов по левую руку от них. Он не поднимал пыли, от его лап не летела во все стороны грязь, он остановился у крыльца. Спина выгнута, нос и усы подрагивали, когда он смотрел в сторону леса. Олисса поразило, до чего же здесьняя ночь не похожа на ночь в городе. Тени казались ему почти живыми, разумными. "Я опять же не могу ответить на ваш вопрос", сказал Хьюго, и тут же добавил: "Не потому, что не хочу, но потому, что не знаю точно. Собаки не похожи на нас. Они чистые создания в отличие от нас". Никогда прежде сюда не приходила собака, которой нужно было бы помочь совершить переход. Я слышал истории о перевозчиках и перевозчицах, имеющих дело с животными, но это не мой случай. Хотя я работал бы с ними с удовольствием. Животные не так сложны, как люди. А почему тогда он запнулся в лесу, а потом закончил? Почему он ваш? Хьюга остановился, Аполлон смотрел на него с обожанием и дурашливой улыбкой. Он успел забыть о том, что его заинтересовало что-то там в лесу. Хьюго протянул руку к морде пса, тот обнюхал её пальцы. "Он и был моим", спокойно ответил Хьюго. "И остаётся. Он был служебной собакой, или, по крайней мере, старался ей быть. У него не получалось, потому что его не смогли выдрессировать, но я всё равно люблю его". «Служебной собакой, как скажем, но на ум ему ничего не приходило». «О, скорее всего, не такой, как вы себе это представляете. Я не ветеран, и у меня нет посттравматического расстройства», — Хьюго пожал плечами. «Когда я был моложе, моя жизнь была трудной. Иногда я просто не мог встать с кровати. Депрессия, тревога, целый букет диагнозов, с которыми я не мог справиться». Были также доктора и лекарства, и сделай это, хюга, сделай тох, юга, ты почувствуешь себя лучше, если всего лишь позволишь себе чувствовать себя лучше, хюга. Он издал короткий смешок. Тогда я был другим человеком. Я не знал того, что знаю сейчас, хотя это знание всегда было частью меня. Он кивнул в сторону Аполлона. Однажды я услышал за окном тихое скуление. Дождь шел, казалось, несколько недель. Я почти не обратил внимания на этот звук. Мне хотелось натянуть на голову одеяло и забыть о мире. Но что-то заставило меня подняться и выйти на улицу. И я обнаружил под кустом у моего дома дрожащего щенка. Он был настолько истощен, что можно было пересчитать его ребра. Я взял его на руки и принес в дом. Вытер и накормил, и он остался со мной навсегда. Забавно, верно? Не знаю. Не знать это в порядке вещей. Мы многого не знаем и никогда не узнаем. Я не знаю, как и откуда он пришёл сюда, и подумал, что он может стать хорошей сторожевой собакой. Он казался достаточно умным для этого, таким он был и есть. Но ничего у нас не получилось. Он отвлекался на многие вещи, но разве можно его винить? Я, конечно же, не делаю этого. Он старался изо всех сил, и это единственное, что имеет значение. Оказалось, он был... Он был тем, чего мне не хватало. Он не помог мне ответить на все имеющиеся у меня вопросы, но начало было положено. Он прожил хорошую жизнь. Не такую долгую, как мне хотелось бы, но все же хорошую. Но он здесь. Да, согласился Хьюго. В тюрьме. Руки Волиса сжались в кулаки. Хьюго помотал головой. Нет. У него есть выбор. Я снова и снова пытался подвести его к двери наверху, сказал ему, что он может уйти, и это в порядке вещей, что я никогда его не забуду и всегда буду благодарен ему за то время, что мы провели вместе. Но он сделал свой выбор. Дедушка сделал свой выбор. Он снова посмотрел на Волиса. У вас тоже есть возможность выбирать, Волис. Вы говорите о выборе, прошептал Волис. Если я уйду отсюда, то превращусь в одно из тех тех существ. Если я ступлю за порог лавки, то превращусь в пыль. А тут ещё эта хреновина у меня в груди. Он посмотрел на трос между ними. Трос мигнул. Что это такое? Мэй называет его красной нитью судьбы. Волис моргнул. Он не красный и не нить. Знаю, но всё же такое название подходит ему. Мэй сказала: "Как же там было? Ах, да. В одном китайском мифе боги обвязывают красной нитью лодыжки тех, кому предназначано встретиться и помогать друг другу". Красивая мысль, верно? "Нет", резко сказал Волис. "Это оковы, цепь. Скорее страховка". Мира любев возразил Хьюга. Хотя, думаю, вы сейчас так не считаете. Он своего рода ваше заземление, он поможет мне найти вас, если вы вдруг заблудитесь. Всё это не успокоило Олисса. А что будет, если я вырву его? Хьюга помрачнел. Вы улетите. Олисс был ошамлён. Что Если вы попытаетесь выдернуть его, находясь на территории чайной лавки, то вы испарите. И не знаю, сумеете ли остановиться. Но если это произойдёт за её пределами, то начнёте терять человеческую сущность и будете расслаиваться до тех пор, пока от вас не останется одна оболочка. Это это не имеет никакого смысла. Кто чёрт побери устанавливает такие порядки, расверепел Волис. Хьюго пожал плечами. Вселенная, как мне кажется. И это не так уж и плохо, Волис. Это помогает мне помогать вам. А пока вы здесь, я могу лишь ждать вам представления о ваших возможностях, о том выборе, который вы в состоянии сделать, убедить в том, что бояться вам нечего. Волис почувствовал острую боль в глазах. Он быстро заморгал, не в силах встретиться с Хьюго взглядом. Как вы можете говорить такое? Вы же не знаете, на что это похоже. Это несправедливо. Что именно? Это, крикнул Уоллес, яростно обводя руками всё вокруг. Всё это. Я этого не просил. Я этого не хочу. У меня есть чем заняться, у меня есть обязанности, у меня есть жизнь. Как вы смеете говорить, что у меня есть выбор, если всё кончится тем, что я превращусь в подобие Камерана или пройду через вашу чёртову дверь? А, вот и отрицание. Волис воззрился на него. Вы мне не нравитесь. Это было нагло и подло, но Волис не мог заставить себя быть осмотрительным. Хьюга реагировал спокойно. Всё в порядке. Мы ещё доберёмся до этого. Я не стану принуждать вас к тому, чего вы не хотите. Я здесь для того, чтобы направлять вас, и прошу лишь дать мне возможность сделать это. Волис проглотил вставший в горле ком. Почему это так важно для вас? Зачем вам всё это? Какой во всём этом смысл? Хьюго улыбнулся. Для начала неплохо. Возможно, для вас ещё не всё потеряно. И с этими словами он вошёл на крыльцо. Аполлон шёл за ним как привязанный. Хьюго остановился у двери и оглянулся на Олисса всё ещё стоящего среди чайных кустов. Вы идёте? Олисс повесил голову, И стал с трудом подниматься по ступенькам. Хьюга зевнул, закрывая за ним дверь. Он сонно моргал и потирал челюсть. Волес слышал, как тикают часы в лавке, да его побеги они сбивались с ритма, заикались и спотыкались, заикались и спотыкались, а теперь шли ровно. Волес не знал, что это может означать. Уже поздно, сказал ему Хьюга. Мы здесь встаём рано, нужно испечь булочки, а чай должен настояться. Олес пребывал в смятении. Он не знал, что будет дальше. Прекрасно, если вы покажете мне мою комнату, я оставлю вас в покое. Вашу комнату? Олес стиснул зубы. Или дайте мне одеяло, и я буду спать на полу. Вы не нуждаетесь в сне. Олеса передёрнуло. Что Хьюго смотрел на него с любопытством. Вы разве спали с тех пор, как умерли? Ну, нет, не спал. Но у него не было на это времени. Он был слишком занят, стараясь понять смысл этой бессмыслицы. Ему не пришла в голову мысль о том, что надо бы поспать, даже когда всё стало как в тумане, и он оказался на собственных похоронах. А затем объявилась Мэй и притащила его сюда. Так что нет, он не спал. мне было чем заняться. Разумеется, вы устали? Он не устал, и это было странно. Он должен был вымотаться, учитывая всё случившееся, он должен был чувствовать себя выжатым лимоном и двигаться вяло, но он никогда ещё не был таким бодрым. Нет, пробормотал он, и это очень странно. Вы мертвы, напомнил Хьюга. Думаю, отныне сон будет казаться вам самой незначительной из ваших проблем. За все годы работы перевозчиком я не встречал спящего призрака. Это было бы чем-то новеньким. Но, думаю, вы можете попробовать. Расскажете потом, что у вас получилось. А что же тогда мне полагается делать? Попросил Уолис стоять здесь и ждать, когда вы проснётесь. Можно и так, ответил Хьюга. Но можно ждать этого в более подходящем месте. Уолис смотрел сердито. Не смешно. Вы можете заниматься чем хотите при условии, что не покинете территорию чайной лавки. Мне бы не хотелось снова бегать за вами. Чем захочу? Конечно. И впервые с тех пор, как он очутился в чайной лавке, Уолис улыбнулся. Мы пришёл Мэй. Кторый час? Мэй. Мэй. Мэй. Она села на кровати с одеялом вокруг талии. На ней была безразмерная майка с изображением Фридриха Ницше. Покачав головой взад-вперёд, она остановила взгляд на Олесе, переминающемся с ноги на ногу в углу комнаты. Что в чём дело? Что не так? На нас напали? Нет. Что вы делаете? Она выطرщилась на него. Пытаюсь поспать. Правда? Ну и как получается? Не слишком. А вы знаете, что я больше не могу спать. Да, медленно проговорила она. Он кивнул. Ну, тогда ладно. Потом развернулся и прошёл сквозь стену. Ох, простонал он громко, как только мог. Ох, он ходил взад-вперёд по коридору нижнего этажа, слегка озадаченный тем, что, похоже, не может заставить свои ноги громко топать, как бы не старался. Он пытался хлопать руками в стены, но почти что выпадал наружу. И потому издавал обычные для привидений звуки, коех наслушался, смотря фильмы ужасов. Ему очень не хватало цепей, чтобы бряцать ими. Я мёртв, мёртв. Горе мне. Не заткнулся бы ты, крикнула из своей комнаты Мэй. "Заставьте меня", прорычал в ответ Волис и удвоил усилия. Он продолжал в том же духе ещё 16 минут, пока на его голову не опустилась трость. "Ой!" вскрикнул он, потирая макушку, развернувшись, он увидел стоящего перед ним и хмурящего брови Нельсона. "За что?" Будешь вести себя прилично, а не то я могу повторить. Болис потянулся к трости Нельсона, намереваясь забрать её и выбросить, но у него ничего не получилось, и он лишь споткнувшись, сделал шаг туда, где тот стоял, прежде чем раствориться в воздухе. Болис вытороченными глазами оглядел пустую чайную лавку. Хм, произнёс он. Алло. Где куда вы подевались? Бум. шипнул ему на ухо чей-то голос. Волис не то чтобы закричал, но взвизгнул и чуть было не упал, разворачиваясь. Нельсон стоял за ним, выгнув кустистые седые брови. Как вы это сделали? Я призрак, сухо ответил Нельсон, и способен практически на всё. Он сделал вид, что снова замахнулся тростью на Волиса. Волис Уоллес попятился. Так-то лучше. «Завязывай с этой дребеденью. Может, тебе здесь и не нравится, но это не повод для того, чтобы мучить нас. Или заткнись, или иди за мной». «А почему это я должен куда-то с вами идти?» «О, не знаю», — сухо ответил Нельсон. «Может, потому что кроме тебя я здесь единственный призрак человека? А может, потому что я умер гораздо раньше тебя, и мне известно куда больше, чем тебе?» А может, ещё и потому, что я тоже не сплю, и мне приятно скоротать время в твоей компании. Выбери что-нибудь одно, парень. Или не выбирай ничего, но только прекрати своё infernalное безобразие, пока я снова не огрел тебя тростью. А с какой стати вам помогать мне? Брови Нельсона взлетели к линии волос. Думаешь, всё дело в тебе? Презрительно фыркнул он. Чёрт из два. Я помогаю своему внуку И не смей забывать об этом. И с этими словами он прошёл мимо Олисы и зашаркал по коридору в переднюю часть дома. Уши тапочек кроликов взлетали и падали. Помогать ему, пробормотал он. Олиса смотрел ему вслед. Он предпочёл бы не двигаться с места, но перспектива удара тростью казалась малоприятной. И он поспешил за стариком. Нэлсон с ворчанием опустился в кресло перед горящим камином. Аполлон лежал на боку рядом, его грудь медленно вздымалась и опускалась. Кто-то подмёл стекло разбившейся лампочки и приглушил светильники. "Сядь на стул", сказал Нэлсон, не глядя на него. Олисс вздохнул, но сделал, как было велено. По крайней мере, попытался. Он подошёл к ближайшему столику и потянулся к одному из перевёрнутых стульев. Ина хмурился, когда его рука прошла сквозь ножку. Он пыхтя носом, повторил попытку, но результат оказался тем же. Он попытался сделать это ещё раз и ещё, и ещё. Уоллес слышал, как смеётся Нельсон, но не обращал на это внимания. Если у Нельсона получается сидеть в кресле, значит, Уоллес тоже способен на такое. Нужно только понять, как это можно осуществить. Спустя какое-то время он почувствовал ещё большее раздражение от того, что так и не смог ухватить стул. Принятие. Что? Ты признал, что мёртв, сказал Нельсон. По крайней мере, чуть-чуть. И потому считаешь, что не можешь взаимодействовать с материальным миром. Твой мозг играет с тобой дурные шутки. Уолис фыркнул. А разве вы все не хотели от меня именно этого, чтобы я признал себя мёртвым? Улыбка, появившаяся на губах Нельсона, ему не понравилась. Подойди ко мне. Волис подошёл. Нельсон жестом велел ему сесть перед ним. Волис вздохнул, но выбора у него не было, и он опустился на пол. Скрестил ноги и положил руки на колени. Аполлон поднял голову и посмотрел на него, его хвост барабанил по полу. Потом он, повернувшись к Волису, перекатился на спину и задрыгал в воздухе ногами. Волес проигнорировал приглашение почесать псу живот и тот жалобно заскулил. "Нет", сказал Волес, "плохая собака". Аполлон пукнул в ответ громко и протяжно. "О, боже", пробормотал Волес, гадая, где взять силы пережить ночь. "Кто у нас хороший мальчик", бормотал тем временем Нельсон. Аполлон чуть было не опрокинул Волеса, придя в восторг от похвалы. "Так вы собираетесь помогать мне или нет?" Попрося об этом вежливо, отозвался Нельсон, откидываясь в кресле. Нельзя пренебрегать хорошими манерами только потому, что мы мертвы. Пожалуйста, сказал, стиснув зубы Олис. Пожалуйста, что? Олису захотелось, чтобы они оба были живы, дабы он мог убить Нельсона. Пожалуйста, помогите мне. Так-то оно лучше. Как тебе на полу удобно? Нет. «Ну, ты сидишь на нем, и тебе это не кажется чем-то странным или неожиданным. Пол всегда на месте, и ты не задумывался над тем, что делаешь до этого самого момента, правда же?» «Правда. Он не задумывался над этим, а теперь вдруг задумался. И потому внезапно почувствовал, что просачивается сквозь пол. Он забарахтался, пытаясь найти точку опоры и ухватиться за что-нибудь, чтобы не падать дальше». Он провалился куда-то почти по грудь, и тут Нельсон хихикая протянул ему трость. Уолис схватился за неё как за спасательный круг и выкорабкался из пустоты, только для того, чтобы снова начать проваливаться. "Перестань думать об этом", велел ему Нельсон. "Не могу". Вот и всё, о чём он мог думать. И хуже того, он стал гадать, а что будет, когда он окончательно провалится. И тут вдруг коснулся ногами земли и стал проваливаться дальше. Но не успел он достичь центра земли и сгинуть, по всей вероятности, в её расплавленном ядре, как Нельсон спросил: Тебе было больно умирать? Он моргнул и крепко сжал трость. Что? Тебе было больно? Я немного. Всё произошло очень быстро, только что я был здесь, а мгновение спустя меня больше не было. Я не понимал, что происходит, но какое отношение это имеет к А когда ты был здесь и сразу же не был, то какая мысль пришла тебе в голову первой? Что всё это понарошку, что произошла какая-то ошибка, а может это просто страшный сон? Нельсон кивнул, словно ждал именно такого ответа. А как ты понял, что не спишь? Воля немного помолчал, сжав трость ещё крепче. Я вспомнил кое о чём, о том, что слышал или читал. что невозможно отчётливо видеть во сне своё лицо. А а ты ясно видел его? Есней некуда. Я видел вмятины насу оставленные очками для чтения, щетину на подбородке и щеках. И тут я впервые заподозрил, что это не сон. У Олесова в голове мелькнула мысль, которую он усиленно гнал прочь. А потом он сглотнул. На похоронах Мой была. Я никогда не видел её прежде, вот именно, сказал Нельсон. Мозг занятная штука. Во сне наше подсознание не способно создавать новые лица из ничего. Во сне мы можем видеть только тех, кого видели раньше, пусть даже мельком. А когда мы бодрствуем, то видим всё отчётливо, потому что смотрим собственными глазами, слышим собственными ушами, нюхаем собственным носом. А если мы мертвы, дело обстоит иначе. Начинать приходится с нуля, приходится учиться хитростью заставлять себя верить в неожиданное. И надо же у тебя это получилось. И это стало началом твоего пути. Олис посмотрел вниз. Он опять сидел на полу, и пол был твёрдым под ним. И прежде чем подумать, что он снова вот-вот провалится, произнёс: Вы заморочили мне голову. Вот, это сработало, правда же? Нельсон пристроил трость у кресла. Тебе очень повезло, что у тебя есть я. Да? Ольс мягко говоря сомневался в этом. Совершенно точно. Когда я умер, мне пришлось докапываться до всего самому. Кьюга был недоволен, но ино протестовал по минимуму, ведь в конце-то концов о мёртвых ничего не говорят, кроме хорошего. Мне потребовалось время, Я словно снова учился ходить, он хихикнул. Я то и от той дела спотыкался, разбил несколько чайных чашек к огорчению Хьюга. Он любит свои чашки. Похоже, у него какая-то нездоровая увлечённость чаем, пробормотал Уолис. Он унаследовал её от меня, сказал Нельсон, и Олесу чуть было не стало плохо. Чуть было. Это я научил его всему, что он знает. Ему необходимо было на чем-то сосредоточиться, и выращивание чая обеспечило ему это. «Почему вы помогаете мне?» Нельсон наклонил голову на бок. «А чего бы мне не помогать? Помогать — это правильно!» Уоллес смутился. «Но я ничего не даю вам взамен, я не могу ничего вам дать!» Нельсон вздохнул. «Это странный взгляд на вещи!» Я помогаю тебе не потому, что мне что-то от тебя нужно. Честно, Уоллес, а когда ты в последний раз делал что-то, не надеясь на ответное благодеяние?» В 2006 году в кармане Уоллеса болталась какая-то мелочь, и это раздражало его. На углу рядом с его офисом попрошайничал бездомный, и он бросил мелочь ему в чашку. В общей сложности там было 74 цента. Нищий поблагодарил его. Испустя 10 минут Уолис забыл о его существовании. До этого вот момента он сказал: "Не знаю. Хм. Это несомненно то, чем является. Ты кое-в чём превзошёл меня. Правда?" Нельсон кивнул в сторону светильников на стене. Закоротил лампочку, разбил стекло. Мне потребовалось немало времени, чтобы научиться накапливать такое количество энергии. Я не хотел, признался Уоллес. Я не я злился. Это я заметил. И Нельсон опять нахмурил брови. Лучше по мере возможности не поддаваться этому чувству. Оно может привести к ситуациям, которых лучше избегать. Уоллес закрыл глаза. Мне кажется, это проще сказать, чем сделать. Так оно и есть. Но у тебя получится, особенно если ты решишь не проходить через ту дверь. Глаза Олиса распахнулись. "Я не хочу", Олис поднял руки. "Ты всё поймёшь, когда придёт время. Должен сказать, это просто замечательно, когда есть с кем поболтать ночью. Время летит быстрее. Годы", уточнил Олис. "Вы сказали, что мертвы уже несколько лет. Верно?" В животе у Олиса что-то как-то странно зашевелилось, подобно крюку, но только жжение было сильнее. «Вы все ночи здесь проводите наедине с собой?» «Большинство ночей», — поправил его Нельсон. «То и дело объявляется кто-то вроде тебя, но надолго они не остаются. Это перевалочный пункт. Одна нога в одном мире, другая в следующем». Уоллес повернулся к огню, который почти потух. «Я больше не хочу говорить об этом». «А, разумеется. А о чем ты хотел бы поговорить?» «Но...» Волес ничего ему не ответил.